Глава одиннадцатая. Бельтайн. Они снова вернулись ни с чем. Облокотившись на стену, отец привычным жестом перебирал в руке пару разноцветных камешков, наблюдая за происходящим во дворе. Отряд из семи воинов, возглавляемый Кайданом, спешился и направлялся к воротам. Юный лорд выглядел измученным. Темные круги, казалось, навсегда залегли тенями на его лице, а лоб прорезали первые хмурые морщины. Грания словно испарилась. Ее не обнаружили ни в лесах возле замка, ни в одной из ближайших деревень. Все леканы, которых Кайден брал в отряд, чтобы учуяли ее след, лишь опускали голову да разводили руками. Запах обрывался аккурат возле внешней стены, пропадал в лесах, путался и исчезал. Какие бы награды не обещал леканам молодой лорд, какими бы пытками не угрожал, ответ был один. И грани, и ее ребенок бесследно исчезли. Оторвавшись от каменной кладки, Атти вдруг ощутил слабость в ногах. Чертов убийца! После знакомства с его отравленным мечом на Альфу то и дело накатывала дикая слабость. Руки начинали трястись, а зрение на краткий миг и вовсе пропадало. Отвары с корней купены, что пили все леканы при особо тяжелых травмах, не подействовал. Медленно, шаг за шагом, Мати начал спуск по лестнице. К третьему пролету симптомы наконец отступили, и он смог оторвать руки от стены и вдохнуть полной грудью. Пару раз оглянувшись, чтобы убедиться в отсутствии слежки, лекан обошел открытый двор и свернул в коридор по направлению к давно заброшенному сараю. Помещение встретило его тишиной и огромным слоем пыли. «Шел волчок через помост», — произнес он в темноту. «Четыре лапы, пятый хвост», — донеслось в ответ. «Все-таки это немного глупо, Ати». Из-за поворота осторожно выглянула качающая на руках младенца Грани. «Зато надежно. И, кстати, в детстве тебе нравилась эта песенка? Она и сейчас мне по душе...» — слабо улыбнулась женщина. — Я принёс тебе немного сыра и хлеба с кухни, и молока. Прости, что не удалось достать больше. Нельзя вызывать подозрений. — Понимаю. Грани приняла свёрток с едой из его рук. — Как там дела? — Ещё ищут. Но, как мы и думали, за стенами замка. Я позаботился, чтобы тебя не учуяли. Даже я не смог бы. — Повезло, что Кайден не отдавал мне прямого приказа привести тебя к нему. Только найти, что я и сделал. Грустно улыбнувшись, Ати потряс браслетом, который связывал его с лордом. — А иначе я был бы не в силах помочь. — Я до сих пор в ужасе от того, что ты согласился подчиняться ему. — Наша связь иная, не как та, что была у меня с лордом Гверном. Ати провел рукой по Торквису. Быть истинным Вильямом — это не просто защищать определенного человека грани. Быть Вильямом — это ставить чужое счастье и безопасность превыше своих. Помогать, заботиться. А с Кайденом с ним все не так. Я знаю, что должен защищать его, знаю, но делаю это скорее не сердцем, а разумом. Обдумываю его слова, ищу скрытые смыслы и лазейки. «Святая Тара, в кого я превратился Грани?» «Что сказал бы Гверн?» «Ты спасаешь его ребенка «От другого его ребенка, невесело ухмыльнул Силикан. «Боги определенно имеют скверное чувство юмора». «Спасибо тебе еще раз, Атти!» Она откусила сыр и задумчиво проживала кусок. «Я знаю, как сильно и чем ты рискуешь, помогая нам». Все ликаны вместе с ним ищут тебя по-настоящему, Грани. Я не могу подставлять стаю. Он нахмурился. Ни один из них не знает о нас. И не узнает, я надеюсь. Понимаю. И к тому же я выполняю свое обещание. Не люблю ходить в должниках. — О, брось! — слабо улыбнувшись, Грани перекинула золотистую косу за плечо. — Когда то его дал? — Мне было восемь лет. — Неважно, — отмахнулся Ати. Как малышка. — Она чудесная, но почти не дает мне поспать. И совсем мало ест, — обеспокоенно ответила Грани. — Оказывается, быть матерью без лекарей, повитуха служанок, гораздо труднее, чем я себе представляла. Она невесело усмехнулась. — Вы не мерзнете? Нет. Слава богам, старый чак в комнате слуг еще работает. Как ты велел, я зажигала его лишь ночью, чтобы никто не увидел дыма в небе. — Что с тобой? — прервала она рассказ, заметив, как Катя тяжело вздохнул и покачнулся. — Все в порядке. И добавил, желая сменить тему. — Я постараюсь вывести вас, как только наверху все уляжется. — Мне так хотелось бы, чтобы ты ушел с нами, — с горечью произнесла Грани. — Моя дочь в алийской крови! Она помогла бы тебе не обратиться, помогла бы всей стае. — Ты же знаешь, что я не могу, — покачал головой Атти. — К тому же мое племя не оставит свои дома. С незапамятных времен их предки жили на этой земле. Да, были хорошие времена, были и плохие, но стая не знает другой жизни. Он со вздохом провел рукой по лицу. Брэн уже пытался. — И что с ним сталось? Грани сглотнула. Новости о казни бренна практически прошли мимо. В те дни она гревала лишь о потере лорда Гверна. — К тому же, — продолжил Атти, — разве твой тайный побег не усложнится наличием нескольких десятков ликанов в спутниках? Грания поджала губы, осознавая его правоту. — Ты уже решила, куда направишься? — Да, — У меня есть немного денег. Думаю, этого хватит, чтобы купить небольшой дом в деревне подальше отсюда. Я буду скучать. Приблизившись к ней, Атти заправил за ухо выбившийся из небрежной косы локон. В молчании оглядел ее лицо, начиная с высокого лба, чуть вздернутого носа, и ямочки на подбородке. В ответ она лишь неподвижно стояла, поскольку прекрасно представляла, о ком думала Атти в эти минуты. Я уверена, она гордилась бы тобой. Килли. — Ну, хоть кто-то из нас в этом уверен, — невесело улыбнулся он. — Прости, так много времени прошло. А я до сих пор... Грани мягко улыбнулась и, подняв руку, коснулась мужского запястья. — Поначалу я и правда злилась на тебя, Ате. Особенно... Она понизила голос, увидев, что ребенок беспокойно зашевелился во сне. — когда ты называл меня ее именем. Но с годами я поняла, что должна быть благодарна твоей дочери. Не будь мы так похожи, грозный Вильям лорда вряд ли обратил бы внимание на юную племянницу мелкого землевладельца, проданную в услужении леди за десять мешков картошки и пару коз. — Ну, тебя сложно было не заметить, — улыбнулся Ати, — и в его груди защемило от нежности к той маленькой грани, что много лет назад пряталась за его спиной от нападок главной служанки. Единственное, кто с этим не справлялась, — это толстая Бри. Вспомнив прошлое, они синхронно улыбнулись. Малышка в руках грани снова начала ворочиться. Отойдя от дате, она постаралась успокоить ребенка. «Тс, вот так!» «Знаешь, одна просьба у меня все же есть». Наблюдая за ними, Ати вздохнул, словно собирался силами, чтобы озвучить ее. «Захвати с собой Рейгана». «Что?» — удивленно подняла брови Грани. «Сына Гверна?» «Из-за своего... положения ты, наверное, не слышала подробностей». «Рейган не сын Гверну». «О чем ты?» — окончательно запуталась она. «Рейган — сын Брена, Мой племянник. Или Кан?» От шока Грани села на скамью, по привычке качая сверток с ребенком. Обдумав новости, она подняла голову и присмотрелась к лицу Атти. «Мальчик похож на тебя. Такой же упрямый. Несладко ему сейчас в замке, да? После таких-то новостей», — догадалась она и, дождавшись кивка Атти, продолжила. Я понимаю, чем вызвана твоя просьба, но, Ате, я понятия не имею, как справиться со своим ребенком. А с двумя? Он уже почти взрослый, Грани, станет скорее помощником, чем обузой. Где он сейчас? Я оставил его в своем доме. В его старых покоях небезопасно. Немного подумав, Грани кивнула. Хорошо, приводи его, когда все будет готово. Перед тем, как уйти, отец обернулся и еще раз посмотрел на нее. Он знал, что навсегда запомнит эту картину. Прекрасная златовласая нимфа с ребенком на руках, в редких солнечных лучах, которые пробивались сквозь узкие окна старого сарая. — Ты уже придумала ей имя? — поинтересовался он. — Еще нет. Я надеялась, лорд Гверн даст ей имя, но... Мне всегда нравилось имя Кавентина. Очень красивая, — улыбнулась Грани. — Я подумаю над этим. Попрощавшись, отец осторожно покинул сарай. Слабость от яда накатывала на него еще дважды по дороге в поселок. Приходилось останавливаться, пережидая приступ. Радовало лишь одно — ему удалось, хоть и с трудом, сдерживаться при Грани. Что же за траву использовал этот наемник? Возвращаться напрямую в поселок было нельзя, стая мигом учует запах граней. Пришлось искупаться в замковых казармах, натираясь дешевым мылом, и лишь затем отправляться домой. Распахнув плечом дверь, отся оглядел скромную обстановку и буквально взвыл от отчаяния. Рейган исчез, и, судя по слабому аромату и холодной постели, уже давно. Радовало лишь одно — чужого запаха в доме не было — как и его обуви у порога. А значит, несмотря на все предупреждения и указания, мальчик ушел самостоятельно. — О боги! — воскликнул Ати, бросаясь на поиски. Но одна нога зацепилась за другую, и он грузной тушей свалился на пол. Ати закрыл глаза, сдаваясь. А трава наконец-то взяла свое. Спустя мгновение воспаленный разум начал подкидывать невероятные образы. Поначалу чудилось... Будто он смотрит на собственное отражение в гладкой поверхности пруда. Все выглядело таким, как он привык. Глубоко посаженные глаза, жесткая борода, россыпь застарелых шрамов. Но потом отражение превратилось в лицо Брэна, который кричал ему о тщетности их жизни. После картинка резко сменилась. И вот восьмилетняя девочка с залитым солнцем, волосами, так похожая на его погибшую дочь, доверчиво улыбалась ему, протягивая горсть разноцветных камушков а затем его сознание поглотила тьма. «Мама!» — прошептал Рейган в приоткрытую дверь. «Ты здесь?» Когда никто не ответил на зов, он сразу понял, что-то не так. Мальчик чуть смелее заглянул сквозь щель в покое матери. «Мама! Что это на тебе надето?» Леди Эвелин действительно находилась внутри, сутулившись, Сидела у искусно вырезанного туалетного столика и невидящим взглядом смотрела в зеркало. Поверх белой, запачканной у подола ночной сорочки, на ее худых плечах висела старая мужская куртка. Рейган мгновенно узнал синие вставки у локтей и сжал кулаки. Раньше куртка принадлежала Брену. Приблизившись к Эвелин, которая до сих пор не удосужилась даже взглянуть на него, Рейган сглотнул. Это и вправду его мать. Всегда утонченная, холодная, бесконечно красивая. Сейчас она походила лишь на тень себя прежней. Тень с черными полумесяцами от земли под ногтями и грязными прядями слипшихся темных волос. Наконец она подняла голову. Ее глаза расширились в узнавании, и на краткий миг Рейгану показалось, что все бредни, которые он слышал у о остальных — чушь. Вот она, его мама тянет к нему руки, почти улыбается при виде сына. Но надежда в груди быстро погасла, стоило ей произнести. — Брен, это ты, любимый! Ты жив! Боги, ты жив! Она провела руками по лицу застывшего Рейгана. — Мама, это я, Рейган! — попытался он достучаться до леди Эвелин. «Да — Да-да, наш Рейган! — часто закивала она. — Брен, ты видел, каким вырос твой сын! Он схватил Эвелин за плечи. «Мама, Брен мертв, очнись уже!» В комнате раздался звук пощечины. Щека Рейгана загорелась от материнской руки, а глаза — от невыплаканных слез. «Не смей так говорить!» — велела она. «Брэн придет за мной!» — он обещал. «Он придет, и все наконец-то будет хорошо! Все будет! Все будет!» Держась за щеку, Рейган наблюдал за тем, как его мать оседает на пол. Зарывается в старую куртку и окончательно теряется в мире грез. — Он придет. Он заберет меня. — Мама, — прошептал он на прощание. — Прости. Он выскочил за дверь и, не разбирая дороги, рванул прочь. Коридоры мелькали и расплывались перед глазами. Вроде бы кто-то звал его по имени, догонял и в попытке остановить хватал за локти. Но все, чего Рейган сейчас хотел, — это остаться в одиночестве. Инстинкт взял вверх над разумом, и, увидев открытое окно, мальчик без особых раздумий прыгнул в него. Ветер хлестал по лицу, холодным потоком остужая горящую от удара матери щеку. Мягко, почти бесшумно приземлившись на соседнюю крышу, он потрясенно нашел взглядом то самое окно, из которого мгновение назад выпрыгнул. Боги! Неужели оно располагалось так высоко? Сейчас из законного проема выглядывала пара стражников, отборно ругаясь вслед беглецу. Скрывшись из виду, Рейган притормозил и облокотился на стену. Сил плакать больше не осталось. Что теперь? Возвращаться в поселок Ликанов совсем не хотелось. Рейган пробыл там совсем недолго, но успел запомнить гадкое ощущение, где-то между лопатками, от осуждающих взглядов. «Чужак! Вот кем он был для них!» лордов сын. Его размышление прервал звук хлопнувшей двери. Вздрогнув, Рейган прислушался к происходящему за стеной. — Еще раз! Я не понимаю, она что? Растаяла? Испарилась? — голос Кайдена звучал резко. — Мой лорд! — его собеседником оказался Олан, один из друидов. — Прошу, оставьте поиски леди Грани и дайте нам осмотреть вас. — Я в порядке! — Звон бокала и плеск напитка подсказали, что Кайден налил себе вина, выпил, а затем с силой поставил кубок на деревянный стол. — Вашу душу разъедает тьма, господин, — взмолился друид. — Если ничего не сделать, не предупредить, она возьмет свое, посмотрите же на себя! Пару мгновений в комнате царила тишина. Затем Кайден снова заговорил, но так тихо, что обычный человек его никогда бы не услышал. «Что со мной стало, Олан?» «Во время обряда ваше земное тело умерло, и душа была готова уйти в ситхи, переродиться. Но мольба вашего отца, его кровь, желание и жертва оказались столь сильны, что вы остались в живых. Говоря точнее, ваше земное тело осталось живо. «А душа?» «Боюсь, ту часть, что успела отделиться от тела, вы потеряли». Снова послышался звон бокала. По-видимому, новости дались Кайдену нелегко. — Вы можете это исправить? — после паузы спросил он. — Мы попробуем призвать осколок из другого мира, — пообещал друид. — Но природа не потерпит нарушения баланса. Все живое должно жить, а все мертвое... — Умереть, — закончил за него молодой лорд. — Мы попробуем, господин, но действовать нужно быстро. — С каждой луной часть души за завесой все яростнее тянет за собой оставшуюся половину. А потому прошу вас, оставьте безумную погоню за девушкой и ее ребенком, иначе умрете еще до первых дней луг насада. Но...» — собрался возразить Кайдан, однако Олан его перебил. «Я не прошу вас совсем о них забыть! Этой ночью кругу предсказателей было видение. Та, кого вы ищете, вернется в Ирстон сама». — В праздничную ночь Самхейна она войдет в эти стены и протянет вам руку, сплетаясь красной нитью. — Все мы видели это так же ясно, как я вижу вас, мой лорд. — Самхейн, — задумчиво протянул Кайдан. — Значит, она вернется еще до первых холодов, сама? — До этой ночи или одной из последующих. Точнее сказать сложно. «Нужно ждать кровавую луну, господин. Та станет ее спутницей. В ночь вашего воссоединения». Внезапно камешек под ногой затаившегося Рейгана с громким звуком зашуршал, скатываясь вниз. Разговор в комнате прервался. Заподозрив неладное, Кайден направился к окну и резко открыл ставни. Однако за ними оказалось пусто. Прижимаясь к каменной кладке у ниши соседнего окна, Рейган затаил дыхание. Стараясь успокоить стучащее в горле сердце, он считал про себя до десяти. — Один, два... Кайден еще раз осмотрелся и отошел вглубь проема. — Три, четыре... Послышался звук плотно закрывающихся окон. — Пять, шесть... Рейган слегка расслабился, радуясь, что не попался на глаза брату. — Семь, восемь... Вдруг, прямо возле его уха, раздался вкрадчивый шепот: Ай-яй-яй, парень, подслушивать нехорошо. Не успел он развернуться, как почувствовал мокрую, горько пахнущую тряпку у лица. После пары вдохов силы на борьбу внезапно покинули тело, и он обмяк в руках незнакомца. Последнее, что успел увидеть Рейган перед потерей сознания, это поло темного плаща и крепкую руку в кожаной перчатке. — Впрочем, — тихо произнес мастер Теней, поудобнее перехватывая юное тело, — в нашем деле такое умение пригодится. Первые крики со стороны замка раздались около полуночи. Мастер Теней аккуратно закрепил обмякшего Рейгана в седле своей лошади и, нахмурившись, обернулся. Неужели он где-то прокололся и его заметили? — Или тот волк, которого он отравил, а уже поднял тревогу? Мужчина в капюшоне закрыл глаза и навострил уши. Спустя пару размеренных вдохов и выдохов сердце замедлилось, позволяя ему слышать все, как дышит его конь, как неподалеку бежит ручей, как ветер качает кроны сосен. А вскоре ему удалось разобрать слова стражников за стеной Ирстона. — Дайте ее! Уходит! — «Она всех коней отвязала! Ловите лошадей, ловите!» Через мгновение от хаотичного стука копыт во дворе замка отделился звук четкого галопа. Кто-то приближался. Мастер увел свою черную гнедую в сторону от развилки и, притаившись у обочины, положил пальцы на рукоять кинжала. На дороге показалась молодая всадница. В ее длинных светлых волосах застряли веточки и листья, а щеки раскраснелись от погони. Одна рука беглянки дрожала, крепко удерживая поводья, другая крепко прижимала к груди небольшой хнычущий сверток. Остановившись на перепутье, женщина нервно осмотрела оба направления. Лошадь под ней нетерпеливо фыркала, не желая стоять на месте. Что-то в ее отчаянном виде заставило черствое сердце мастера теней впервые за долгие годы смягчиться и убрать руку с кинжала. Не покидая своего укрытия, он посоветовал — «Езжайте налево!» «Кто здесь?» — она принялась испуганно озираться. «Сойдите с дороги через пять минут и доберитесь до реки с мутной водой», — продолжил мастер. «Успеете ее перейти, и течение смоет следы в мягком песке, а дурно пахнущие воды скроют запах. Вас не найдут! Живо!» «Спасибо!» — произнесла она в темноту. «Пусть боги благословят вас за помощь!» — Будем надеяться, я об этом не пожалею, — прошептал мастер ей вслед. Едва беглянка ускакала прочь, он достал из мешочка едко пахнущую пыль и развеял по ветру. Старый трюк, который неизменно сбивал со следа гончих Надеясь, что он поможет, и с ликанами мастер запрыгнул в седло, пришпорил лошадь и направился в противоположную девушке сторону. Он ехал по ветру несколько часов, привычно ориентируясь в темноте и заметая следы. Наконец, углубившись в лес, мастер остановился и прислушался. Погони не было. Слегка расслабившись, он спешился и снял седло. Конь нуждался в отдыхе, а он — в бурдюке свежей воды. Откинув капюшон, мастер тени завел руки за голову и снял маску. Вечная спутница, столь редко покидавшая его лицо, теперь сиротливо покоилась на камне рядом. Лишь дюжина людей на его пути видела мастера теней без маски. Выжили единицы. Он наклонился к ручью, собираясь зачерпнуть воды, когда почувствовал, как в спину уткнулся кинжал. Мастер отторопел и замер. Впервые с начала обучения кто-то сумел незаметно подобраться к нему. «Кто ты?» — голос Рейгана был слаб после обморока. «Где мы?» Что тебе от меня нужно? Никак не реагируя на вопросы, мастер спокойно умылся. Отвечай! Давление кинжала усилилось. Или я перережу тебе глотку. Никогда не предупреждая о таком, если действительно хочешь кого-то убить, мальчик. Мастер повернулся, наконец, оказавшись с Рейганом лицом к лицу. В глазах юного ликана мелькнула тень узнавания, а в сознании в миг пронеслись образы. Ночь, обряд, окровавленный Кайден на алтаре и тело мужчины, которого он долгие годы считал отцом. Тело, нанизанное на кинжал в руках того самого человека, что стоял перед ним сейчас. — Ты! — взревел Рейган и набросился на него. Происходившее в следующие несколько мгновений сложно было назвать полноценной дракой. Как бы Рейган ни старался, ни один его замах не нашел своей цели. В ответ мастер лишь лениво уклонялся, ожидая, пока он выдохнется. Когда это произошло, и Рейган упал на землю, мастер легким движением отобрал у него кинжал. «Не дорос еще до подобного оружия», — констатировал он, поднимая с камня маску. В ответ Рейган попробовал встать и продолжить нападение, но не смог. Волна жгучей боли затопила разум, заставляя корчиться прямо на глазах у своего похитителя. Подойдя к нему, мастер аккуратно приподнял закрытое веко. Желтая радужка светилась в темноте, предвещая беду. Он хмуро осмотрел юного ликана. Не думал, что это произойдет так скоро. Твой отец продержался гораздо дольше. Я убью тебя! Сжав зубы, процедил Рейган, однако новый приступ боли заставил его прекратить угрозы. Несомненно, убьешь, согласился мастер. «Если раньше сам не отправишься в ситхе!» Чтобы не терять время, он ловко связал стонущего мальчика и, забравшись в седло, усадил перед собой. Несмотря на страдания, Рейган извивался и брыкался пару раз даже ощутимо задел мастера по груди и ребрам, однако тот даже не поморщился, сосредоточившись на дороге. Какое-то время спустя среди плотно стоящих деревьев показался просвет. Выехав на опушку, мастер осмотрелся по сторонам. Все выглядело, как рассказывал его учитель. Посреди болота стоял земляной дом, огороженный покосившимся от времени забором. А зеленоватая дымка стелилась у земли, создавая в этом и без того мрачном месте жуткую атмосферу. Мастер проигнорировал пробежавшие по спине мурашки и подъехал ближе, старательно избегая трясину. Когда лошадь остановилась перед землянкой, сознание Рейгана почти померкло. Он чувствовал, как темнота, которая сковывала его душу, расползается, с диким воем занимая все больше места. Это напоминало внутреннюю схватку, в которой он был заведомо побежденной стороной, не в силах даже бороться. Мастер теней стащил его с седла и ловким движением звалил себе на спину. Пара шагов, и он замер у покосившейся двери. Поднял руку, и под взглядом пустых глазниц, висящего над дверью коровьего черепа, постучал трижды, а затем еще дважды. За дверью раздались шаги, а затем скрипучий голос заявил. — Уходи, тень! Я больше не хочу иметь с вами дел! — Открывай, Вельва! У меня нет времени на уговоры! Толкнув дверь, он внес Рейгана в дом. В нос бросилась смесь запахов дыма, затхлости и горьких трав. Возле порога стояла женщина невероятной красоты. Ее длинные черные волосы водопадом не спадали на плечи. Мягкие изгиб талии, бедер так и манил прикоснуться. А полные мягкие губы обещали незабываемые поцелуи. Однако мастера теней мало волновал облик хозяйки болот. Лишь краем глаза взглянув на нее, он процедил. — Сними это. Предпочитаю видеть, с кем имею дело. — Ишь, какой ты нетерпеливый! — презрительно скривила губы красавица и закрыла дверь. Она подошла к столу в центре комнаты и провела рукой перед лицом. Тотчас иллюзия развеялась, являя мастеру истинное лицо лесной ведьмы — дряблой старухи, доживающей свой век на зловонном болоте. Прекрасные черные волосы покрылись сединой, глубоко посаженные черные глаза пытливо изучали ночных гостей. Женщина кивнула в сторону Рейгана. Этот не такой, как обычно. Что с ним? Я учуяла его след еще до того, как выступили на болото. На нем проклятие. Он вот-вот обратится. Волка. Быстро объяснил мастер, укладывая Рейгана на стол. Что? Не мог найти нормального? Она узловатыми пальцами ощупала мальчика, поочередно руки, уши и глаза. Потревоженный он тихо застонал. — Ты же знаешь, от нас ничего не зависит. Мастер указал на кольцо, сжимающее детский палец. Стараясь быть кратким, он рассказал ведьме все, что успел узнать о Леканах, пока находился в замке. — Так чего ж ты не взял того ребенка? девки? И проблем бы не было, раз там на крови все повязано! поинтересовалась старуха. — То дитя мне не принадлежит, — возразил мастер. — Что можно сделать? — Одним забвением тут не помочь, — покачала головой ведьма. — Одно дело, когда ваши приходят и просят стереть избранным детям память, дабы те не тосковали по дому, да не сбежали бы ненароком. А здесь... Она помолчала, еще раз оглядывая Рейгана. — Здесь... — Совсем другое. Боги не простят вмешательства. — Ты сможешь помочь? Он мне нужен. Вельва задумчиво пожевала губу, пока обходила стол. Положив руку на лоб мальчика, она произнесла несколько слов на одной ей ведомом языке. В ответ Рейган начал неистово трястись, а из его носа брызнула кровь. — Ты же убьешь его! — прошепел мастер. — Плохо дело! — — сообщила Вельва, убирая руку. Рейган обмяк. — Полностью избавить от проклятия я не смогу, поскольку его наложил Несмертный. Но кое-что сделать я все же в силах. Продолжай — Продолжай. Мастер скрестил руки на груди, ожидая слов ведьмы. — Я могу усыпить волка. Вместе с воспоминаниями он забудет и свою сущность и он сможет жить вдали от своих хозяев? Я почти уверена, что да, но... Так и думал. В чем подвох? Подозрительно прищурился мастер. Сама его кровь проклята. Не просто удержать внутри зверя, вызванного кровным проклятием. Есть лишь один выход. Она подняла черные глаза на мастера. Одной кровью запечатать другую. После ее слов... В хижине повисла тишина. Первым ее нарушил мастер теней. — Что ты хочешь взамен? — Какой ты умный! Прямо как твою. Что? — перебил ее мастер. — О, пустячок. Всего-то, скажем, одно желание, — криво улыбнулась Вельва, обнажая желтоватые зубы. Мастер прикрыл глаза, понимая неотвратимость грядущего договора. Заключать сделки с ведьмами было опасно, это знал каждый. Но если он позволит мальчику умереть или, что еще хуже, обратиться, придется держать ответ перед темным кругом. — Но так и быть, я не попрошу ничего сразу, — усмехнулась ведьма. — Скажем, пять лет достаточно, чтобы обучить мальчишку вашему делу. — Десять, — припечатал мастер. «Мы тут не на рынке», — фыркнула старуха. «Через десять лет ты, может, уже и подохнешь с вашим то ремеслом, да или нет?» «Хорошо», — чуть помедлив ответил мастер. «Что мне нужно делать?» «Сними с него рубашку и ботинки», — велела ведьма, уходя в дальние комнаты. «И закатай свои рукава». Он поступил, как сказано. Вернувшись, старуха принесла в руке костяной нож. В ступке замешала травы и, сняв с огня котелок, заварила настой. Наконец она приблизилась к столу и посмотрела на Рейгана. Тот весь покрылся испаренной, а ногти на его руках начали заостряться. «Пора!» — произнесла она, вручая мастеру костяной нож. Пореж руку выше запястья. Клетка для зверя должна быть прочной!» Крови из ладони нам не хватит. Без каких-либо эмоций мастер сделал надрез. Кровь заструилась по коже, поблескивая в свете огня из очага. Протянув руку, ведьма окунула два пальца в кровавую струйку и нарисовала ими круглый символ на детском животе. Эти действия она повторила еще пять раз, и в результате на ладонях, ступнях лбу Рейгана появились похожие знаки. «Встань возле его головы и держи ее! Ни в коем случае не отпускай! Зверь хитер и безжалостен, будет сопротивляться печати. Если он возьмет верх, мы покойники!» Казалось, голос старухи обрел новую, властную тональность. Когда все было готово, Вельва принялась на распев читать заклинание. Едва она произнесла пару слов, Рейган к дугой а его глаза открылись и желтыми огнями засветились в темноте. Комната заходила ходуном. Дверь распахнулась настежь, впуская внутрь холодный ветер с болот. Рейган извивался и кричал, стараясь то отбросить руки мастера, то стереть знаки со своего тела. Чем громче старуха повторяла слова, тем сильнее выл ветер и тем яростнее вырывался ребенок. А потом внезапно все стихло. Вельва замолкла, Рейган обмяк на столе. Дрожь в земле под домом прекратилась. Пару мгновений вокруг стояла абсолютная тишина. Мастер неожиданно вздрогнул. Перед его глазами, как на его пронеслись образы. Красивая женщина, улыбаясь, протягивает ему булку ароматного хлеба. Маленькая девочка сплетает колечко из одуванчиков. Теплая печь греет его замерзшие с мороза ступни. Все выглядело настолько реальным, настолько знакомым, что казалось, протяни руку, и снова окажешься там, с людьми, которые когда-то любили его. Кем они были? Не в силах противостоять видению, мастер не заметил, как отнял руку от головы Рейгана. — Нет! — бросилась вперед старуха, но было поздно. Мальчик резко открыл глаза, налившиеся теперь красным светом. Не двигаясь, он открыл рот и произнес глухим, озлобленным голосом, словно принадлежащим кому-то другому. — Я вижу тебя, смертный! Ты нарушил мой закон, вмешался в мою волю, разлучил с его хозяйкой. Будь по-твоему, волк уснет, но знай! Нечеловечески быстрым жестом Рейган схватил мастера за и силы притянул к себе. — Он вернется в это тело с последним твоим вдохом. И зверь будет очень, очень зол. Закончив, Рейган растянулся на деревянной поверхности. Его волосы из угольно-черных миг побелели, словно выцвели. Еще миг, и он стал полностью седым. — Я же велела не отпускать! — набросилась ведьма на мастера. — Он нашел лазейку! — Она покачала головой, понимая тщетность поздних упреков. — Лучше бы тебя прожить подольше, тень. Умрешь ты, и мальчишка тоже долго не протянет. Вдали от хозяйской крови волк его разорвет. Ничего не ответив, мастер надел рубаху обратно на Рейгана. Его руки дрожали, а по правой по-прежнему текла кровь. — Давай помогу! Сжалившись, старуха перевязала рану. Ты имя-то ему выбрал? — Да, — коротко ответил мастер, похлопывая по щекам мальчика. Когда тот очнулся и окинул непонимающим взглядом хижину, мастер посмотрел в его серые глаза и произнес. — Эй, ты меня слышишь? Мальчик неуверенно кивнул. — Ты помнишь, кто ты такой? — Нет. Он испуганно заморгал, сеясь вспомнить. — Идти можешь? Ответом ему стал кивок. «Хорошо». Мастер поднялся и посмотрел на молчаливо застывшую в углу Вельву. «Пять лет. Я приду». Кивнув, она с беспокойством перевела взгляд с него на ребенка и обратно. Мастер направился к выходу и уже перед самой дверью обернулся к мальчику. «Пошли домой, Вейлин».